Эмоциональные роботы? Одной из постоянных тем в литературе и искусстве уже давно стало механическое существо, мечтающее стать человеком, обрести человеческие эмоции. Это существо не удовлетворено тем, что собрано из проводов и стали. Оно хочет смеяться, плакать и ощущать все эмоциональные радости человеческого существа. Типичный пример – Марионетка Пиноккио, мечтавшая стать настоящим мальчиком. Железный дровосек хотел получить сердце. И Дейта, робот из звездного пути, хочет стать человеком, хотя и превосходит любого человека в силе и разумности. Выдвигаются даже предположения о том, что наши эмоции представляют собой высшее неповторимое свойство и что именно они делают человека человеком. Сторонники этой точки зрения утверждают, что ни одна машина никогда не сможет задохнуться от восторга при виде великолепного заката или рассмеяться удачной шутке. А некоторые говорят, что машины никогда не будут испытывать эмоции, потому что они, эмоции, представляют собой вершину развития человека. Но ученые, которые работают над созданием искусственного интеллекта и пытаются разгадать физику эмоций, рисуют иную картину. Для них эмоции не только не квинтэссенция всего человеческого, но и наоборот, побочный результат эволюции. Попросту говоря, эмоции полезны для нас. Они помогли нам выжить в лесу, и сегодня тоже помогают преодолевать невзгоды и ориентироваться среди жизненных опасностей. К примеру, очень важно в эволюционном смысле понятие нравится, ведь большинство вещей на свете представляют для нас опасность. Из миллионов объектов, с которыми ежедневно сталкивается человек, лишь несколько способны принести ему пользу. Поэтому, когда нам что-то нравится, Это означает, что мы выделяем из миллионов опасных и бесполезных вещей ту крохотную их долю, которая может оказаться для нас полезна. Точно так же ревность – важное чувство, потому что успех в продолжении рода обеспечивает передачу наших генов будущим поколениям. Именно поэтому с сексом и любовью связано так много эмоционально заряженных чувств. Стыд и раскаяние важны потому, что помогают нам освоить навыки социализации, необходимые для жизни в обществе. Если мы не будем иногда извиняться, рано или поздно нас изгонят из племени, серьезно уменьшив тем самым наши шансы на выживание и передачу генов. Чувство одиночества тоже имеет значение. Поначалу кажется, что это чувство не нужно и избыточно, ведь человек же способен жить один. Но стремление к обществу других людей тоже важно для выживания, потому что человек всегда зависит от ресурсов племени в целом. Иными словами, в ходе дальнейшего развития роботы, возможно, тоже обзаведутся эмоциями. Может быть, программисты заложат в них эмоциональную связь с хозяевами, чтобы роботы не закончили свои дни на свалке. Такие эмоции помогли бы им войти в наше общество, стать не соперниками, а надежными помощниками хозяев. Эксперт по компьютерам Ганс Моравик считает, что роботы обязательно будут запрограммированы на такие эмоции, как страх, это необходимо для самосохранения. К примеру, если у робота заканчивается батарея, он будет выражать возбуждение или даже панику таким образом, чтобы люди могли его понять. Он направится к соседям и попросит разрешения воспользоваться розеткой со словами «Пожалуйста, пожалуйста, мне это необходимо, это так важно для меня и так немного стоит, мы вам заплатим». Кроме всего прочего, эмоции важны при принятии решений. Люди, перенесшие определенную мозговую травму, теряют способность испытывать эмоции. Интеллектуальные способности остаются при них, но выражать чувства они не в состоянии. Врач-невролог Антонио Дамасио из Медицинского колледжа Университета Айовы, специально изучавший людей с такого рода мозговыми травмами, говорит, что они знают, но не чувствуют. Доктор Дамасио утверждает, что такие люди часто испытывают затруднения с принятием даже самых незначительных решений. Они не могут руководствоваться эмоциями, а потому бесконечно перебирают и обдумывают варианты. Результат – губительная нерешительность. Один из пациентов доктора Дамасио целых полчаса выбирал дату следующего визита. Ученые считают, что эмоции обрабатываются в лимбической системе мозга, расположенной глубоко в его центре. Если у человека нарушается связь между новой корой головного мозга, которая управляет рациональным мышлением, и лимбической системой, его разум остается при нем, но пропадают эмоции, которыми он мог бы руководствоваться в принятии решений. Иногда нас осеняет, мы нутром чуем, как надо поступить. Люди, у которых нарушена связь между рациональной и эмоциональной частями мозга, лишены такой способности. К примеру, В магазине мы неосознанно производим тысячи оценок и решений Мы оцениваем практически все, что видим Эта вещь слишком дорогая, слишком дешевая, слишком цветастая, слишком глупая А вот это как раз то, что нужно Для человека с такой травмой мозга поход в магазин за покупками может стать настоящим кошмаром потому что все вещи покажутся ему одинаково хорошими или, если угодно, одинаково плохими. По мере того, как роботы будут становиться все разумнее и начнут принимать собственные решения, они тоже станут, вероятно, жертвой губительной нерешительности. Вспомните историю о Бослике, который умер от голода между двумя стогами сена. Он никак не мог решить, к которому стогу направиться. Для решения этой проблемы у роботов будущего, скорее всего, в мозгу появится эмоциональный контур. Говоря об отсутствии эмоций у роботов, доктор Розалинда Пикард из медиалаборатории MIT замечает, они не чувствуют, что важнее всего. Это один из главных их недостатков. Компьютеры этого не просто не понимают. Как писал русский романист Федор Достоевский, если бы все на земле было разумно, ничего бы не происходило. Другими словами, эмоции могут потребоваться роботам будущего, чтобы устанавливать цели, придавать своей жизни, в кавычках, смысл и структуру, в противном случае бесконечные возможности лишат их всякой способности к действию.